Снова на Кавказе. Грибоедов добрался до Тифлиса 3 сентября 1826 года, как раз когда в войне происходил коренной перелом, причем основную часть пути от Владикавказа он проехал с прославленным Денисом Давыдовым, также направлявшимся на войну. В Тифлисе поэт вновь приступил к своим обязанностям чиновника по дипломатической части при генерале Ермолове. командующим отдельным кавказским корпусом и Баедову выпало проявить себя в последующий полуторагодовой период с самой лучшей стороны, приблизившись к тому триумфу своей службы и жизни, который ждал его в начале 1828 года. Знаменательно, что за несколько дней до Грибоедова, именно 29 августа 1826 года в Тифлис прибыл генерал Паскевич, которого Николай I, не доверявший Ермолову, то ли за его причастность к декабристам, то ли за его авторитет и опасную гордыню, послал на Кавказ для наблюдения за опальным наместником Кавказа и в случае необходимости его смены. Началось длительное противостояние двух военачальников, в которое оказался втянут Грибоедов. Отношение поэта к Ермолову за более чем семилетний срок близкого знакомства и совместной работы заметно менялось. Если вначале Грибоедов был просто очарован человеком, превращавшимся постепенно в легенду, что за славный человек, мало того, что умен нынче все умные, но совершенно по-русски на все годен, не на одни великие дела, то потом он все отчетливее видел изъяны в его жестокой и непримиримой политике на Кавказе. Уже в начале 1819 года Грибоедов обращал внимание на то, как Ермолов пугает грубое воображение слушателей палками, виселицами, всякого рода казнями, пожарами. Это на словах, а на деле тоже смиряет оружием, ослушников вешает с жжот их сёла. Что же делать? По законам я не оправдываю некоторых его самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии здесь ребенок хватается за нож. А право добр, сколь мне кажется, при мягких чувств. Гордин том второй, страница 138-139. Об этом же поэт писал 7 декабря 1825 года Бегичеву: "Пускаюсь в Чечню". Алексей Петрович не хотел, но я сам его навязался. Теперь это меня несколько занимает: борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением, будем вешать и прощать и плюем на историю. Полное собрание сочинений, том 3, страница 105. Примерно в эти же дни после возвращения из Петербурга на Кавказ, 25 ноября 1825 года, поэт писал Кюхельбекеру, восхищаясь Ермоловым: "Какой наш старик чудесный, не взирая на всеобнём кривые толки". Вот уже несколько дней, как я пристал к нему вроде тени. Но ты не поверишь, как он занимателен. Сколько свежих мыслей, глубокого понимания людей, всякого разбора. Остроты рассыпаются полными горстями, о ругатель безжалостный, но патриот, высокая душа, замыслы и способности точно государственные, истинно русская, мудрая голова. Полное собрание сочинений, том 3, страница 103. казалось бы, поэт полностью на стороне Ермолова, но чуть позднее, перечислив реальные его жестокости при подавлении мятежа кабардинцев, Грибоедов сделал важное заключение. Но действовать страхом и щедротами можно только до времени. Одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы со знаменами победителей. Гордин, том 2, страница 356. Грибоедов проводил с Ермоловым уйму времени и постоянно чувствовал, что не все так выверено и оправдано в его политике. Кажется, что он меня полюбил, а впрочем, в этих трёх звёздных особох не ошибиться. В глазах у них всякому хорошо. Кто им сказками прогоняет скуку, что-то вперед будет, писал Грибоедов э, в 1819 году, как бы предвидя будущее трение с генералом Гордин, том второй, страница 367. 25 июня 1820 года, находясь в Персии, в Тавризе, Грибоедов писал своему знакомому, служившему при наместнике Кавказа Рыхлевскому, о такой особенности Ермолова, как его загадочность, скрытность, даже перед близкими людьми и нередкое пренебрежение своими подчиненными. Что главнокомандующий намерен делать, я не спрашиваю, потому что он сфинкс новейших времен. Вы не поверите, как двусмысленно здесь наше положение. От Алексея Петровича в целый год Сразу не узнаем, где его пребывание и каким оком он с высоты смотрит на дольную нашу деятельность. А в блуждалище персидских неправд и бессмыслицы едва лепится политическое существование Симона Мазаровича и его крестоносцев. Что за жизнь! В первый раз отроду вздумал подшутить, отведать статской службы. В огонь бы лучше бросился нерчинских заводов и взываю с сыовым Да погибнет день, в который я облёкся мундиром иностранной коллегии, и утро, в которое рекли се титулярный советник: день тот, да не взыщет его Господь, свыше, ниже да приедет на него свет, но допримет да его тьма и сень смертная, и сумрак. Отчего на генералов у вас безвременье? Один с ума сошел, Эристов, другой Пузыревский пал от изменнической руки. ахвердов от рук мирных, благодетельных, докторских, жаль его семейства, племянница в Кизляре. Всех жалчее. Отчего великий ваш генерал махнул рукою на нас жалких и ниже, одним чином не хочет вперед толкнуть на пространственном поле государевой службы. Что бы сказал он своим дарованием, как бы век оставался капитаном артиллерии. Я хотя не осмелил еще моего мнения до того, чтобы с ним смиряться в способностях, но право дороже стую моего звания. Полное собрание сочинений том 3, страница 49. В этом письме, несмотря на авторскую иронию, просто сквозит недовольство Грибоедова своей службой, связанное с Ермоловским безразличием и игнорированием своих подопечных. Уже тогда молодой дипломат знал себе цену и был неудовлетворён оценкой своих трудов Ермоловым и петербургским начальством. И вот в октябре 1826 года глава политической полиции, управляющий третьим отделением фон Фог, внимательно изучавший действия и характер Ермолова, утверждал, Более всех Ермолов любит Грибоедова за его необыкновенный ум, фантастическую честность, разнообразность познаний и любезность в обращении. Но сам Грибоедов признавался мне, что Сардар Ермула», как азиатцы называют Ермолова, упрям как камень, и что ему невозможно вложить какую-нибудь идею. Он хочет, чтобы все происходило от него и чтобы окружающие повиновались ему безусловно. Горден том второй... Страница 427. При Ермолове Грибоедов так и не смог проявить себя в полной мере, и на его конфликт с Паскевичем старался смотреть объективно и непредвзято. На войну не попал, писал он в то время 9 декабря 1826 года Бегичеву, потому что и Алексей Петрович туда не попал. А теперь другого рода война. Два старшие генерала ссорятся, с подчиненных перья летят. Полное собрание сочинений том 3 страница 118. В своем противостоянии с Паскевичем Ермолов шел на пролом, вновь проявляя свое самолюбие и горячность. Грибоедов, видя это и переживая за своего начальника, писал Бегичеву в том же письме: Старик наш, человек прошедшего века, несмотря на все превосходство, данное ему от природы, Подвержен страстям, соперники ему глаза колет, а отделаться от него он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах соотечественников. Слишком уважал неприятеля, который этого не стоил. Полное собрание сочинений, том 3, страница 118. Грибоедов, как всегда, попал не в бровь, а в глаз, намекая на то, что Ермолов не подготовился должным образом к войне и проявил неуверенность в первый ее период. Кавказский наместник действительно совершил за десятилетие своего правления немало ошибок, в том числе и на персидском направлении своей политики. Главное, что он не смог точно предвосхитить будущие события, связанные с началом и ходом русско-персидской войны. Но он располагал к началу конфликта лишь тридцатитысячным войском, да еще и разбросанным по всему Кавказу. Генерал неоднократно предупреждал Петербург о приближающейся войне, требуя подкреплений, но его не слушали. В своих записках Ермолов неоднократно писал о своем предчувствии скорой войны. Особенно явно это стало проявляться с лета 1825 года, когда очевидным казался провал работы по разграничению границы между Россией и Персией согласно Гюлистанскому договору, а ведь прошло уже 12 лет с момента его подписания. Ермолов надеялся на Мазаровича, к которому вроде бы обосмерза испытывал приязнь, но из попыток того уладить трения ничего не выходило. Наследник престола встречал Мазаровича недружелюбно и насчет Ермолова росточал оскорбительное ругательство. Как писал тогда сам Ермолов, по ходу дел предвижу я войну неизбежную. Я просил приумножения войск одной пехотной дивизией и несколькими казачьими полками, как средство предупредить войну. Ермолов, записки русского генерала, Москва, 2013 год, страница 394. Однако, по всей видимости, Ермолов предпринимал далеко не все, чтобы предупредить зревшую тайно новую войну Персии с Россией. Уже 30 июля 1826 года, через полмесяца после начала войны, Ермолов писал начальнику главного штаба барону Дибичу о ее особом характере с религиозным подтекстом. Война сия является под признаками гораздо жесточайшими, нежели ожидать можно было, ибо возбуждаема религией. По сей причине должны быть предприняты скорейшие меры к доставлению сюда войск, без чего предстоит немалая опасность. Сейчас получил я известие, что весь Карабах, вся провинция Ширванская возмутилась, и мусульмане приняли сторону Персии. Гордин, том 2, страница 433. Акцент на роли религиозного фактора в начавшейся войне очень важен для понимания последующих событий. Ведь противники России весьма умело разжигали тогда религиозные страсти, особенно сильно влиявшие на мусульман мятежных провинций и горцев. Не забудем, что и в Тегеранской трагедии 1829 года свою роль сыграет тот же фактор религиозные вражды, специально раздутые участниками заговора против российского посольства. И не случайно, фетва, толкование того или иного события, вынесенное богословами на основе Корана или шариата, С призывом народа на священную войну против русских в июне 1826 года была издана теми же самыми представителями высшего шиитского духовенства, которые призывали к разгрому русской миссии в Тегеране через два с половиной года. Известно, что за эту фетву Фетх Алишах оплатил духовенству 200 тысяч туманов. Шестакович Дипломатическая деятельность Грибоедова 1960 год, страница 93. После приезда Паскевича в Тэфлис лавры победителя отходили постепенно к нему от Ермолова, который вынужден был назначить генерала 1 сентября командующим войсками, противостоящими иранскому вторжению. Паскевич, выполняя волю императора, должен был осуществить наступательное действие, и ему улыбнулась вскоре Фортуна. Он еще не успел выступить из Тефлиса, а 5 сентября пришла новость о победе Мадатова при Шамхоре. 13 сентября усиленный отряд Паскевича вступил в сражение с основными силами Аббас Мирзы у Елизаветполя и разгромил их. Персияне потеряли 2000 убитыми и 1000 пленными. Русские войска чуть больше 300 солдат и офицеров. И уже 15 сентября убегавший от пленения Аббас Мирза был за Араксом, а вскоре за ним переправилась и его армия. Эта битва, освободившая за Кавказский край от нашествия врага, заняла одно из выдающихся мест в военной истории России, став первой победой русского оружия в правлении Николая I. По мнению свидетелей битвы, решающую роль в ней сыграли тот же Мадатов и Вильяминов. Первый из них получил звание генерал-лейтенанта и бриллиантовую саблю с надписью "За храбрость". Второй орден Святого Георгия третьего класса. Но все главные лавры достались и именно Паскевичу, успех которого Николай I воспринял как исполнение своего предсказания и первую победу в мое царствование. Горден, том 2, страница 401. После Елизаветполя значительная часть занятой персами территории Закавказья была освобождена, а русские войска зазимовали в Карабахе, готовясь к новому походу. С Ермолова обязанности были сняты только 29 марта 1827 года, а уже 4 апреля Паскевич предписывал Грибоедову принять в ваше заведование все наши заграничные отношения с Турцией и Персией, для чего вы имеете требовать из канцелярии и архива всю предшествовавшую по всем делам переписку и употреблять переводчиков, какие вам по делам нужны будут. В эти же дни Паскевич писал Нессельроде, объясняя это важное для Грибоедова назначение. При вступлении моем в новую должность я нужным почел удержать при себе и употребить с пользу тех из чиновников, служивших при моем предместнике, на способности и деятельность которых можно положиться, в том числе иностранной на иностранные надворного советника Грибоедова. С 1818 года он был секретарем при персидской миссии, сюда назначен в 1822 году главноуправляющему для политической переписки. С некоторым успехом занимался восточными языками, освоился здешним краем по долговременному в нем пребыванию, и я надеюсь иметь в нем усердного сотрудника по политической части. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, Том 7, страница 539. Как видим, Паскевич, поручая Грибоедову фактическое заведование иностранными делами Кавказского края, очень высоко ценил его способности. Именно при Паскевиче, который являлся родственником поэта, он был женат на его двоюродной сестре Елизавете Алексеевне Грибоедовой 1795-1856 годы. И уже помогал Грибоедову избежать осуждения по делу декабристов. Поэт получил возможность во всю силу проявить свои способности, чего был лишен при Ермолове. Грибоедов стал правой рукой генерала, участвуя не только в дипломатических, военных, но и в гражданских делах главного управляющего Грузии. Уже 16 апреля того же 1827 года Грибоедов писал Булгарину: "Не ожидая от меня стихов". Горцы, персияне, турки, дела управления, огромная переписка нынешнего моего начальника поглощают все мое внимание. Ненадолго, разумеется. Кончится компания, и я откланяюсь. Я рожден для другого поприща. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 589-590. По свидетельству Дениса Давыдова, Грибоедов выступал доверенным лицом Паскевича. Что он скажет, то и свято. Роль дипломата, прекрасно знавшего Кавказ, в управлении краем сразу становится весьма заметной. Мало того, что на долгое время Грибоедов становится автором многочисленных записок, рапортов, распоряжений и служебных писем, не очень-то хорошо владевшего русским языком Паскевича, ему приходится принимать участие даже в частной переписке генерала с весьма влиятельными лицами. Уже вскоре после назначения Грибоедов писал в письме к булгарину 16 апреля. При Алексея Петровича у меня много досуга было, и если я немного наслужил, так вдоволь начитался. А воз теперь с Божией помощью употреблю это в пользу. Полное собрание сочинений, том 3, страница 123. Васкевич сумел, по-видимому, вдохнуть надежду в Грибоедова, что теперь ему удастся действительно служить во всю мощь своему отечеству, а не прислуживаться Цезарю, как за глаза именовали часто Ермолова сослуживца на Кавказе. Атмосфера начала царствования нового императора, несмотря на расправу над декабристами, вселяла подобные надежды не только у Грибоедова. Вспомним слова о Николае I Пушкина Его я просто полюбил. Он бодро, честно правит нами, Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами. Такими же войнами, надеждами, трудами оживил Кавказ и новый главноуправляющий Паскевич, которому нужны были деятельные помощники. Грибоедов занял в их ряду одно из первых мест. В том же письме Булгарину от 16 апреля 1827 года Грибоедов попросил своего адресата прислать ему статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей, новейшей схеме какого-нибудь округа Южной Франции или Германии или Италии, а именно Тосканской области, коли есть, как края наиболее возделанного и благоустроенного, на каком хочешь языке, а адресуя в канцелярию главноуправляющего на моё имя. Очень меня обяжешь. Я бы извлек из этого таблицу, не столь многосложную, но по крайней мере порядочную, которую бы разослал нашим окружным начальникам с кадрами, которая им надлежит наполнить. А то с этим невежественным чиновным народом век ничего не узнаешь, и сами они ничего знать не будут. Полное собрание сочинений, том 3, страница 123. Как видим, Грибоедову приходилось думать и о таких вещах, как невежество чиновников. Погрузившись с головой в местные и заграничные дела, Грибоедов сумел за короткий срок во многом изменить устоявшиеся при Ермолове политические подходы. Самое важное, что ему удалось сделать, это изменение отношения к тем многочисленным ханам и владетелям различных ханств и территорий, которых Ермолов вовсе не жаловал. нередко третировал, отодвигал от дел и не прочь был от них избавляться вплоть до поощрения их побегов в Персию. Грибоедов уже 16 апреля 1827 года в записке о способах вступить в сношение с частными персидскими владельцами, с кем именно и через кого, перечислил значительный круг владетельных лиц в российских владениях за и в Персии, на которых Можно было бы опереться русским властям и предложил ряд мер для их склонения на нашу сторону, в том числе путем сохранения за местным населением его обычаев и учреждений. Эти же предложения Грибоедов развил весной 1827 года в записке о Геляне, при Каспийской провинции Ирана, которая за сто лет до этого при Петре I была включена в состав России. А потом вновь утеряна. Грибоедов писал, что эта важная область должна быть управляема по своим обычаям, независимо от наших министерств. Полное собрание сочинений, том 3, страница 309. Те же принципы Грибоедов изложил в донесении, написанном им от имени Паскевича, о мерных сделках с разными племенами Иреванской области на подходе с ичмиадзина в Нахичевань. а также в положении об управлении Азербайджаном, которое было затем утверждено генералом остен Сакином, возглавлявшим азербайджанское правление и признавшим, что от этих правил зависел весь дальнейший успех. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год, страница 114. Как оценивал этот документ начальник канцелярии Паскевича Сахно Устинович, был Создан он грибоедовым, который в продолжении четырехлетнего пребывания своего в Персии, еще до начала войны, изучил местные законы, нравы, обычаи и персидский язык. Вот почему правила им составленные могли быть выполнены с таким успехом, что во все времена занятия нами этой области не было не только волнений, но даже беспорядков. Хотя сам текст указанного положения утерян, но его постулаты были подробно зафиксированы в рапорте того же Остенсакина. Перескажем только четыре из них, чтобы понять суть предлагавшихся гребоедовым мер. Первое. Одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы со знаменами победителей. Второе. Завоёванная область тогда только принесет истинную пользу, если будет управляема по своим обычаям. третья, у беков и ханов мы власть отнимаем, а взамен даем народу запутанность чужих законов. четвёртая, нельзя дать себя уразуметь здешнему народу иначе, как посредством тех родовых начальников и духовных особ, которые давно уже пользуются уважением и доверием, присвоенным их званием. Шестакович, страница 116. Очень важно, что указанные принципы не остались на бумаге, а внедрялись в ежедневной политике на территориях бывших персидских ханств, где к управлению привлекались местные уважаемые люди, происходило упорядочение правосудия, учет местных обычаев и нравов, облегчение налогового бремени местных народов и так далее. Можно было бы перечислить немало имен, Ханов и беков, которые в итоге продуманных действий встали все таки под знамёном российского государства и служили ему потом по чести и совести. Самым показательным примером такого рода стала история хана Карабахского Мехтикули, который при Ермолове бежал в Иран, что вызвало тогда у наместника Кавказа нескрываемое удовольствие. А в 1827 году с этим ханом начались тайные переговоры, При активном участии Грибоедова и они увенчались успехом. 8 июня в своем дневнике Ереванский поход Грибоедов скупо записал: «Мехти Кулихан перешел к нам с тремя тысячами семействами". Полное собрание сочинений, том 2, страница 339. Ну а позднее поэт отмечал, что этот переход много озабодил персиян насчет доверия, которое это происшествие внушает всякому, кто пожелает поискать российского покровительства. Полное собрание сочинений, том 3, страница 207. Нам сейчас трудно себе представить, какая колоссальная работа требовалась, чтобы добиваться подобных побед, ведь действовать приходилось, по признанию самого Паскевича вне правил, опасаясь осуждения сановников из Петербурга и реакции со стороны наблюдавших за всем англичан. Дело в том, что еще весной 1827 года Николай I одобрил ключевой постулат политики России по отношению к Ирану, который сформулировал в письме к нему 23 марта начале Главного штаба Дибич, находившийся тогда в Тбилиси. Всякое средство, клонящееся ко взбунтованию провинций нами еще не занятых, и всякая мера, имеющая целью не царствующей ныне в Персии династии при всей вероятности успеха, должны быть решительно устранены. Шестакович, страница 98. Получалось, что всякая работа в тылу врага могла быть осуждена как способствующая внутренним бунтам. Приходилось втайне прибегать к составлению и распространению специальных прокламаций, адресованных различным племенам, ханам и бекам Азербайджана и Восточной Армении. Эти прокламации в узком кругу назывались Грибоедовскими, потому что именно ему выпадало их составлять. Кроме того, Грибоедову и его сотрудникам приходилось прибегать к деликатным услугам проверенных и доверенных лиц, которые посылались со специальными миссиями, по сути, разведывательного свойства к ханам и бекам. Можно без преувеличения говорить о том, что в этот период на Грибоедова легла обязанность фактически возглавлять разведывательную службу на Кавказе. Нацеленную на обеспечение поддержки русских войск местными лояльно настроенными силами. Следует отметить, что в разведывательной работе того времени значительную роль играли армяне, которые во времена персидского вторжения продемонстрировали верность России и были крайне заинтересованы в переходе под управление Россией и Иреванского ханства, где они составляли основную часть населения. В этой работе русскому командованию не мог не помогать армянский архиепископ Нарсес Аштакарецы. При этом Поскивич и Грибоедов курируя разведку, понимали важность секретности и осторожности, чтобы засылаемые на различные территории агенты не знали друг друга. Паскевич прямо писал об этом правиле. Круг их деятельности один от другого, пускай будет сколько возможно, особый. Ибо предатели чем менее в соединении, тем безопаснее. Паскевич, умиротворитель Европы, Санкт-Петербург, 2014 год, страница 114. К сожалению, конкретных фактов разведывательной работы в силу ее секретности осталось не очень много. Однако кое-что прояснилось в 1828 году, когда после победы русское командование награждало тех, кто оказывал ему подобные специфические услуги. Так в прошении некоего сафраза Саакова поскевичу прямо указывалось. В прошлом 1827 году российский в Персии посланник, господин статский советник Грибоедов, через капитана Беглярова посылал меня к Нахичеванским ханам за араксом, с уверением, что они останутся безопасны по случаю прибытия вскоре в Нахичевань российского войска. Они на обещаниях моих уверялись и в то же время Возвратились в свой дом. Шостакович, страница 108. Другая удачная операция по привлечению на свою сторону потенциального противника была проведена в отношении Карапапахов, кочевого племени, обитавшего в Иреванской области и намеревавшегося самостоятельно воевать против русских войск. Я решился послать в горы некоторых людей, писал об этой операции Паскевич. частью для разведывания дел и намерений между теми народами и для привлечения их на нашу сторону, а в случае же удачи сих переговоров, для возможной покупки у них скота моему войску. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 547. Крупному феодалу Аслан-султану Шадилинскому был направлен охранный лист, и вскоре он со старшинами своего племени явился к Поскивичу в сповинной За предыдущее действие. Паскевич заверил пришедших, что русское войско послано не против их племени, а против шаха персидского и сына его против их армии и крепостей, и завероломное вторжение в наши границы. Народы, на пути нашим и поблизости оттуда пасущие стада свои, или земледельцы, не будут нами тревожимы. Если хотят снабжать нас продовольствием, то за все им будет заплачено щедрее, нежели персидским войском. Там же страница 548. В итоге переговоров под покровительство России перешло 907 мест Карапапахов. что отвлекло почти половину подданных от Нагихана Карапапахского, который был непримиримым врагом России. Примерно такая же история произошла с привлечением на русскую сторону крупного владытельного феодала Эсханхана, который был сыном Келп Алихана Нахичеванского, ослепленного по приказу Ага Махмед-шаха, но потом исполнявшего даже в таком виде свои обязанности, зная о желании Эсхан-хан, отомстить Каджарской династии, Грибоедов повел игру на привлечение его на сторону России, ведя с ним сначала тайные переговоры через посредников, а потом и собственные переговоры, предложив план организации капитуляции. Эсхан-хан, -хан, командуя в крепости аббас аббат на Хичаванском батальоне, поднял восстание против другой части гарнизона, во главе которого стоял Махамед Эминхан – Открыв 7 июля 1827 года крепостные ворота русским войскам. После этого сам эсхан-хан был назначен губернатором Абас-Абада. Таким образом, крепость пала без боя, что и позволило потом многим участникам событий утверждать, будто грибоедов мог заменять собой целую армию. муравьев карский отмечал в своих записках, что сдача крепости была подготовлена заранее усилиями поэта-дипломата, а Смирнов указывал позднее, что движение Кабас-Абаду были следствием личных, самых убедительных настояний Грибоедова. Е. Грибоедов в Грузии и Персии. Москва, 1929 год, страницы 68-69. политика уважения и учета местных обычаев, а также привлечения на свою сторону владельтелей Кавказа и Закавказья, проводившаяся во многом благодаря усилиям Грибоедова, дала свои плоды. Не только во время русско-персидской войны 1826-1828 годов, когда на занятых русскими войсками территориях люди спокойно занимались земледелием, ремеслами, вели прежнюю оживленную торговлю, в том числе с Персией, Даже англичане отмечали тогда, что армия Паскевича оставила по себе добрую славу среди местного населения. Шестакович, страница 118. Но и после войны такие усилия принесли быстрое успокоение народам, вошедшим в состав Российской империи. Александр Сергеевич Пушкин, участвовавший в сражении за Эрзерум во время уже другой русско-турецкой войны 1828-29 годов, оставил важное свидетельство о тишине мусульманского города, занятого десятью тысячами войска. В Эрзеруме ни один из жителей не пожаловался на насилие солдата. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 8, Москва, 1948 год, страница 480. С подачи и по настоянию Грибоедова в ходе войны был скорректирован и Такой существенный вопрос персидской политики России, как признание в перспективе Обасмирзы в качестве наследника иранского престола с целью поставить его под покровительство и тем самым в определенную зависимость от России. Ермолов был убежденным противником такого признания. Не без сарказма замечая, что достойный сей наследник с удовольствием окружает себя всеми вредными для нас мошенниками, в беспрерывных сношениях с обитателями Кавказа, возбуждая их против нас и расточая на то деньги. Записки Алексея Петровича Ермолова. Часть 2. Москва, 1869 год, страница 69. Ермолов считал об мерзу вероломным и подверженным влиянию англичан политикам отдавая предпочтение в вопросе престолонаследия уже упоминавшемуся ранее старшему сыну шаха Мухаммету Али Мирзе. Конечно, Абас Мирза имел все те качества, которые приписывал ему Ермолов, но его непримиримая и жесткая политика по отношению к официально признанному в Персии наследнику не могла не обострять Отношение последнего к России, в отличие от Англии, которая не только признавала его таковым, но и снабжала его деньгами, оружием, помогала с обучением армии и так далее. Грибоедов, стремясь изменить такой губительный подход, повлиял на Паскевича, который без сомнения при решающем участии поэта Вероятнее всего, даже при Грибоедовском авторстве данного текста в письме к Нессельроде от 12 мая 1827 года резко осудил предыдущую политику Ермолова. При этом Паскевич фактически признал, что на его мнение повлияли те, кто имел опыт работы в Персии, имея в виду, конечно, прежде всего Грибоедова. Сведения, которые я принял во внимание и которые мне доставили чиновники персидской миссии, переводчики и большое число лиц, более или менее сведущих в наших предшествующих сношениях с Тавризом и Тигераном, дают мне основания полагать, что если бы мы чистосердечно даровали Абасмирзе наше покровительство, то едва бы не дошли до настоящего положения и что в будущем, когда проведение приведет наших храбрецов к славным подвигам, И мы запечатлеем по ту сторону Аракса должное уважение к воле нашего августейшего монарха, великодушие по отношению к абасмирзе и деятельное покровительство, которое наше правительство ему дарует, явится, как мне кажется, наиболее надежным средством заставить наших врагов искать союза и дружбы русской российской империи. Акты, собранные Кавказской архиографической комиссией, том 7, страница 542. Слог этого письма говорит о том, что его действительно писал Грибоедов. Паскевич литературными талантами точно не отличался, а содержание данного письма будет иметь огромное значение в последующих событиях, когда Грибоедов будет назначен посланником в Персию и начнет по-новому выстраивать отношения с абасмирзой. Забегая вперед, заметим, что прямого участия в заговоре против российского посольства в Тегеране Абас Мирзани принимал не столько потому, что уважал Грибоедова, с которым у него сложились нормальные деловые отношения, а потому что в борьбе за персидский трон ему нужна была поддержка России. Кроме упомянутых выше тем, в своей роли фактически правой руки Паскевича, Грибоедову приходилось заниматься и множеством других вопросов. плоть до самых неожиданных и казалось бы мелких, касавшихся не только военных и заграничных, но и гражданских дел. Об этом может свидетельствовать хотя бы написанная поэтом в середине 1827 года записка о лучших способах вновь построить город Тифлис. В ней Грибоедов предложил построить в городе новый мост для решения транспортных проблем, высказался за желательное использование при строительстве домов широких балконов, айванов, Иванов спасающих от жаркого климата. Выступил против разрушения старой, так называемой персидской крепости и крепостных стен у Метехского замка, камни которых растаскивались для строительства других объектов. Е. Николаопов Грибоедов в Грузии, Тбилиси, 1954 год, страница 33. Все эти предложения были вскоре реализованы. И нынешние тбилисцы должны помнить, кому они обязаны сохранением привлекательного облика старого города. Для того, чтобы почувствовать колорит грибоедовского письма, тем более относящегося к вопросам не литературным, а по большей части практическим и хозяйственным, а также увидеть, каким был в то время Тбилис, приведем текст указанной записки полностью. Записка о лучших способах вновь построить город Тбилис 29 июня 19 июля 1827 года. Город Тбилис состоит из трех весьма отдельных частей. Первая северное предместье Каратубань. Прежде здесь были незначащие лачуги и землянки. Два только строения выставлялись из прочих: дом главнокомандующего и госпиталь. Генерал Ермолов перевел прежних жителей частью в западную ложбину, к ручью Салалаки, частью вовсе выселил из города, на место их возвышаются многие хорошие здания, иные насквозь воздвигнутые, вроде украшений, которые по своей непрочности угрожают близким падением. Дом госпиталя имел уже другое назначение, переломан и надстроен. Вообще нынче улицы и площади всего предместия слишком разбросаны, пересекаемы пустырями, сообщение затруднительно, порядочное освещение невозможно, и северный ветер беспрестанно взметает все это обширное пространство, так что из домов выходить нельзя во время вихря. Всей части города всего более надлежит заботиться об устроении моста против армянского монастыря или артиллерийского дома или между всеми двумя пунктами. На противоположной стороне расположены поселения Кукки, Чигуретти и немецкая колония. Жители с городскими занимаются одинаковой промышленностью, взаимные надобности их сближают, а объезд на единственный мост, наведенный у подошвы Митинского бастиона, слишком далек. Второе. Настоящий город или Кале к югу от предместья в виде прямоугольника, которого диагональ плотно примыкает к куре Здесь находятся присутственные места, базары, караван-сараи, большая часть лавок и коренные жители, издавна имеющие свои дома. К перестройке сей части города труднее было приступить. Каждый аршин земли дорого ценится, и потому, когда хотели привести в исполнение новые планы, на всяком шагу нарушали права владельцев и тем возбудили справедливый ропот. Также многие навезны не служили ни удобству, ни красоте. Впредь надлежит иметь в виду следующее соображения. Первое. Допускать возможное расширение только главных улиц для проезда экипажей. Побочные переулки не заслуживают внимания, тогда как вся сия часть города имеет не более одной с половиной верст в поперечнике. Второе. Не только не мешать, но одобрять хозяина дома, желающего иметь крытый балкон. или деревянную галерею вокруг всего дома. Навес, который от кровельной застехи прикрепляется к столбам на аршин и более от стен, доставляет тень благотворную в здешнем жарком поясе и препятствует кирпичу распекаться от жара. Внутри дома менее света, но там более прохладно, по свидетельству Всех здешних врачей это и для здоровья необходимо. Третье. Дарбазы в восточном вкусе тоже для прохлады и здоровья чрезвычайно полезны движение воздуха. Раскрытое строение обращать не на улицу, наша северная архитектура с малыми окошками не годится. Четвертое. Не раскрывать базара. Пятое. Поправление крепости. Вся эта часть города была обведена стеною, разрушенную в недавнем времени. Шестое предместье Авлабарское. Там только одна большая улица, и она вновь перестраивается. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 307-308. Грибоедов прекрасно знал столицу Грузии, которую он считал своим добрым приютом, ведь ему пришлось прожить в ней почти три года. Поэтому он и заботился о будущем любимого города по мере своих сил и служебных обязанностей. Беспрерывные служебные хлопоты, сопровождавшиеся постоянными разъездами, недугами и болезнями, у меня сильнейший нервный припадок после двухчасового озноба. Это пустяки, и за последнее время это бывает со мной очень часто. Писал, к примеру, поэт Ахвердовой 28 января 1827 года. Конечно, поглощали у Грибоедова все время, и неудивительно, что сил на творчество у него совсем не хватало, хотя, конечно, он не мог совсем не писать. Я на досуге кое-что пишу. Жаль, что не в силах распространиться тебе и о себе, и о моих созданиях. сообщал поэт Бегичеву 9 декабря 1826 года и не интересоваться литературными делами. К примеру, в письме к Булгарину от 26 апреля 1827 года Грибоедов писал и о журналах, и о Пушкине, и о его брате, служившем на Кавказе: "Не могу довольно отблагодарить тебя за приятное твое письмо и за присылку журналов". Желал бы иметь целого Годунова. Повеса Лев Пушкин здесь, но не имел ко мне достаточного внимания и не привез мне братьни на манускрипта. Зато я принял его по неприятельски, велел принести пистолеты, и во все время, что он у меня сидел, стрелял в дверь моей комнаты, пробил ее насквозь сверху донизу, и Льва с пальбой отпустил в полк на юнкерство. В первой сцене Бориса мне нравится Пимен старец, а юноша Григорий говорит, как сам автор, вовсе не языком тех времен. И не случайно именно в этом письме, жалуясь на свою загруженность службой, Грибоедов надеялся, что кончится компания, и я откланяюсь. Полное собрание сочинений, том 3, страница 123-124. Я рожден для другого поприща. Это слова поэта из того же письма, и их следует помнить, чтобы опровергать довольно подлые утверждения недоброжелателей Грибоедова, которые вменяли ему в вину творческое молчание после написания Гори от ума, совершенно не учитывая обстоятельств его деятельности в последние годы жизни. Конечно, поэт отяготили тяжёлые обязанности службы, но в нем никогда не умирала любовь Поэзия. Об этом грибоедов наиболее откровенно высказался в уже цитировавшемся выше письме к Бегичеву от 9 декабря 1826 года. Буду ли я когда-нибудь независим от людей? Зависимость от семейства, другая от службы, третья от цели в жизни, которую себе назначил, и может статься наперекор судьбы. Поэзия. Люблю ее без памяти страстно, но любовь одна достаточно ли, чтобы себя прославить? И наконец, что слава? По словам Пушкина, лишь яркая заплата на ветхом рубище певца. Кто нас уважает певцов истинно вдохновенных в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов? Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям здраванием, но всех равнодушнее наш сардар. Я думаю даже, что он их ненавидит. Тебя, мой милый, люблю с каждым годом и месяцем более и более, но что проку? Мы не вместе, и жалеть надобно на меня. Ты не один. Полное собрание сочинений, том 3, страница 118-119. Читая такие откровенные строки, ловишь себя на мысли, что гражданский и воинский подвиг Грибоедова тем более велик и необычен для русской поэзии, что совершить его поэту пришлось, наступая на горло своей собственной песни, в условиях нелегких испытаний, постоянных скитаний и одиночества.